Глава двадцатая. «Люська, давай колись. Меня уже прямо подбешивает твой шмыгающий нос и глаза на мокром месте. Всей эта сырость в дальнюю дорогу нифига не в кассу. Еще на соплях занесет». «Нет никакой сырости, не выдумывай. Вру, безбожно, конечно. Но правду пока и произносить вслух не хочется. И страшно, между прочим. Потому что тогда бури не миновать». хотя ее и так не избежать. что бы Лукин забыл о чем-то его заинтересовавшем или отступился, это из области невероятного. Вот на кой черт мы вообще поперлись к этому перед дорогой. Повидаться с нежитью самое тоже в такой момент. Он меня попросил именно сейчас, потому что обратно я могу вернуться иной. Ну или вовсе не вернуться, но о таком Игнат Иванович, естественно, не заикнулся. и ты что, не могла отказаться?» «Эх, лучше бы действительно могла. А теперь живи с этим, Казанцева. Нави не отказался, когда нам нужна была помощь. Тебе. Меня бы он с удовольствием сожрал бы». «Не с удовольствием. Его давно уже неимоверно тяготит эта необходимость. И он таки решил попытаться это прекратить. Вообще без разницы». Огрызнулся ведьмак, продолжая раздраженно зыркать на меня, отвлекаясь от отслеживания дорожной обстановки. Василь, как обычно, не думал вмешиваться в наши разговоры, хоть я и ловила краем глаза его цепкие взгляды. Он тоже не одобрит сто процентов. «Люська, не беси, зачем мы таскались к Навью?» Игнат Иванович поймал своим звонком меня уже на выходе из дома. «Да, я сама ему сообщила о том, когда мы стартуем и с какой целью». Указания последние домовику были отданы, рыдать и причитать альки запретила. Брать с собой отказалась, и никакие цепляния за мои штаны и волочение тряпкой по полу не подействовали. Вышла, развернулась дому, в пояс поклонилась. Шепотом стоять крепко и чужой воле не подчиняться, пока я жива попросила. Пошла к машине. И тут звонок. «Люська, я тебе сейчас зелье истины выпить заставлю, засранка», – пригрозил Данила. «Говори, чего там было!» – Игнат Иванович попросил немного моей крови. Раскололась я и чисто автоматически потерла место укола под одеждой. локин резко затормозил и срулил на обочину так лихо, что нам истошно засигналили». А оборотень навалился на спинку моего сиденья до жалобного ее скрипа. Ладно, глянув через плечо, я поняла, что не маневры Лукина тому причиной. Василь нависал, скалясь, сопя и пронзая меня лучами угрозы из карихачей. Ведьмак был еще конкретнее. — Ты дура совсем, Василек? — Скажи мне, что это не так, и ты не дала. — А о чем это я? «Ты же безотказная, бестолочь у меня!» Прозвучало с намеком на непристойность и слегка обидно. Буркнула я, отворачиваясь от обоих. «Ты хоть соображаешь, что можно сотворить с тобой? При помощи даже капельки твоей крови, а?» Пророкотал оборотень. «Вот согласен тут с ведьмаком. Ты дура, сестренка. Или суицидница даже». «Вы напрасно волнуетесь, Нави не навредит мне». «Волнуемся?» Лукина от эмоций голос аж петуха дал. «Ой, и правда, хер нам переживать-то? Подумаешь, кровь дала нежитей, которая к тому же еще и в слугах от ходит. такое фигня незначительная». «Может, тебя проще придушить уже, а? Перестрадаю разок и стану жить, храня светлую память о любимой и с остатками целых нервов». — Идею поддерживаю, — рыкнул оборотень. — Зачем ты это сделала хоть? — Типа не пофиг. Продолжал кипеть Лукин и шарахнул кулаком по ни в чем не рулевому колесу. Я была должна, и он меня очень попросил. — Вот, сука, железная доводы, ага. Хочешь, я тебе в общих чертах обрисую, что с тобой могут теперь сделать. Ты меня хорошо учил, и я представляю все риски. «Но доверяю Игнату Ивановичу, и моя кровь ему нужна не для хранения или будущего вреда мне». «А зачем же?» «Он хочет умереть». В груди опять защемило, так же, как тогда, когда услышала это от Навия. «Навия почти невозможно убить», — мигом успокоившись, сказал ведьмак. «По сути, это может сделать только тот, чьей волей он был порожден и в наш мир призван». Однако его однажды уже чуть не убила крошечная капля моей крови. Теперь он попросил чуть больше, потому что хочет уйти наверняка. Он проводил исследование и уверен, что получится. Хрень какая-то, зачем одному из самых могущественных и неуничтожимых представителей нежить и смерти? Он устал. И быть тем, кем стал, никогда сам не хотел. И служить отделу тоже больше не хочет. Я перечислила почти все те причины, какие озвучил Игнат Иванович и мне. О том, что он все эти годы продолжал тосковать по своей супруге, силой чьей любви и ценой бессмертной души был призван обратно в наш мир, распространяться не стало. Он доверил это мне, а Лукин с Василием – два очень циничных временами типа, и наверняка пройдутся по этому по-всякому». «А если у него не выйдет ничего, и он обозлится? Или крыша у него съедет, и он чисто злобной тварью темной станет? А если помрет, а отдельские найдут остатки твоей крови и используют? А если узнают они же, с чьей помощью лишились такого мощного инструмента, как Навий?» Перечислил Лукин первое пришедшее на ум риски. «Нет, перспектива твоего удушения...» вся еще видится мне необычайно соблазнительной. «Не надо меня душить, я тебе еще живая пригожусь, добрый молодец». Состроила я ему жалобную гримасу. Игнат Иванович ко всему подходит серьезно. И горячку пороть не будет. А из нашей поездки я должна вернуться уже предположительно сильно измененной. Так что отданная сейчас кровь силы надо мной иметь не будет, скорее всего. Ха, «Слыхал доводы?» зыркнул ведьмак на оборотня. «Фантастически весомые!» «Фантастику люблю, но все бабы дуры!» Постановил Василь, и мы поехали таки дальше. Алокин решил дуться на меня до самого вечера. Так что у меня было несколько часов, чтобы и погрустить, размышляя, могла ли найти способ переубедить Навия в принятом им решении. И подумать, как буду зарабатывать прощение у своего опекуна-любовника за то, что приняла столь серьезное и опасное решение, не советуясь с ним. Его ответ, реши я это сделать, мне был известен и незыблемо категоричен. Однозначный отказ. Но мои отношения с Лукиным и странная дружба, если это можно так назвать с Навием, это две никак не связанные между собой вещи. Поэтому я поступила, как поступила. Если Навий хочет освободиться от нынешнего существования и видит это благом, кто я такая, чтобы это отрицать? В чужую шкуру не влезть. Но мне дальше жить сознанием о том, чему помогла. Останавливаться на ночлег мы не стали. Поздним вечером перекусили на заправке и за руль пересел оборотень. Локин повелительным жестом велел мне перелезть к нему на заднее сиденье и умудрился и сам пристроиться там поспать и меня умостить. За последние недели вместе я усвоила одно из его правил. Мы можем спорить или даже ругаться, но совместного сна это никак не отменяет, как и его нахальных лапаний перед сном. «Не сердись», — потерлась я губами о его шею. «Молчи». «Больше так не буду». А, «Брехня, готова искупить свою вину любым образом по твоему желанию?» «О, нет, поверь, Василек, не любым». «Зловеще ухмыльнулся похабник». «Я ведь такого пожелать могу». «Ладно, готова на искупление в границах разумного». «Не, в границах это скука смертная для меня. И ни капли полезной науки для тебя». «Спей давай, я еще придумаю, как тебя покарать за самовольство». Повозившись на нем, я пригрелась и уснула. В общей сложности в дороге мы провели двое суток. И в конце вторых догнали и обогнали два коневоза с нашим гужевым транспортом. Переночевать, помыться и нормально выспаться перед походом. Остановились в местном отеле. И, надо сказать, я была сначала несколько удивлена самим фактом его наличия. Потом тем, что в столь крохотном населенном пункте он не один, и номера все заняты. А машины на парковках почти сплошь иномарки, чьи номера намекали на весьма обширную географию проживания их владельцев. Вместо избушек неказистых или хотя бы скромных срубов, какие можно ожидать в подобной глуши, по одной местной улице стояли солидные такие особнячки с высоченными глухими заборами. «Ммм, это за счет чего местные так нехило живут-то?» – высказал вслух мои мысли Василь, потянувшись сладко, как только вылез из авто. Он был нашим водителем последние часов пять. «О, это очень интересно!» – ухмыльнулся Лукин, который последние полчаса сидел погруженный в изыскание в своем телефоне. «Они тут через одного целителями себя на весь интернет заявляют, прикиньте?» «Потомственными причем!» «То есть они подлунные?» — удивилась я. «Нифига подобного!» «Ага, выходит, мошенники и никого не лечат!» «В том-то и дело, что есть масса отзывов от исцеленных, и многие выглядят подозрительно правдивыми!» «А как тогда?» — недоуменно уставилась на него я. «Без понятия, пока разберемся!» — буркнул хмуро Лукин. «Поменьше болтайте!» «Я пошел», – тихо сказал оборотень, и прежде чем я успела задать хоть один уточняющий вопрос, выскользнул из салона на парковку. Хлопнула дверь багажника, и громадная фигура с горбом спортивной сумки исчезла в темноте, как и не было ее. «Я думала, он с нами пойдет». «На кой ему это?» «Оборотень просидел больше двух суток запертым в тачке». Да его уже небось на пополам от желания побегать на свободе. Ну там, помыться хотя бы, поспать в нормальной постели. Судя по карте, тут река рядом, а наши нормально поспать сильно отличается от обратнячего, Люсь. Лишь бы клещей тонну не нахватался. Как раз ещё посмотрит-понюхает, что тут и где. Какая-то общая обстановка тут. Ведьмак досадливо поморщился. «Своеобразное, чуешь?» Я чуяла, вот только никак охарактеризовать собственные ощущения не могла. Меня одновременной тревогой темной царапала и накатывало чем-то очень напоминающим радостное предвкушение. Короче, ничего не понятно. Но неспокойно, хаотично, будто кто внутри нарочно все баламутил, не давая осесть. Мы вошли в ярко освещенный небольшой холл отеля. И теперь уже я чуть поморщилась от обилия тут белого цвета. Плитка на полу, поблескивающий натяжной потолок, стойка ресепшн, кожаная мягкая мебель, рамы на окнах и даже корпус большого выключенного сейчас телевизора. Все было белым. Навстречу нам поднялся молодой человек с неискренней, но хорошо отработанной улыбкой. Блондин, кудрявый и тоже весь в белом. почему то подумалось о психушке хотя там вряд ли все белое но однако же и вам не скуччные ночи ответил на дежурное приветствие светеватым пожеланием пресполниться здоровьем и благоденствием лукин мы бронировали номер да да ждем вас требуется помощь с багажом оскалился еще шире парень который мне категорически не нравился «Даже не знаю, почему. Очень уж как-то неприятно оценивающе он шарил по нам своими бледно-голубыми глазами чуть на выкоте. Стоило только отвернуться. С меня на Данилу и обратно. Как если бы что-то пытался угадать или же выбрать?» Мотнул головой ведьмак, что нес и свою, и мою дорожные сумки. «Ненадолго к нам, значит». Сделал вывод дежурный или кто он тут и кинулся вперед, делая приглашающие жесты. Записаны, стало быть, уже к кому-то заранее. Последнее он не спрашивал, скорее утверждал. Угу. Неопределенно промычал Лукин и притормозил у входа в номер, позволяя открыть дверь и войти первым служащему. Сам же он очень быстро шаркнул ботинком по порогу, И скользнул пальцами обеих рук по раме, застревая на считанные мгновения и преграждая путь мне. И только потом хмуро кивнул и шагнул вперед. «А кому, если не секрет?» Продолжил бестактно приставать неприятный тип. «А с какой целью интересуетесь?» Якобы насторожился ведьмак. «Я уже успела его достаточно узнать, чтобы понять, ему не нужен ответ, он его уже знает». «Вы только не подумайте, чего такого, просто мы же тут местные. Информацией больше обладаем и очень заинтересованы, чтобы от нас уезжали люди довольными. Целители у нас все прекрасные, но разные, понимаете, да?» Блондин подмигнул моему любовнику, потом мне, по-прежнему выглядя так, будто не знал, кому адресовать эти свои гримасы правильнее. «Намекаете на то, что кто-то лучше остальных?» Понизив заговорческий тон, наклонил голову ведьмак. «Да, да!» — радостно закивал кучерявый. «И вы, само собой, знаете кто?» «Конечно! Старица и Евлампия!» «Надо же!» — дело наогорчился мой мужчина и явно специально стал повышать голос. «А нам, старцы Лаврентия, порекомендовали, что же делать? Нам всенепременно нужен только лучший целитель». «Ну, не сокрушайтесь так!» Замахал узкими ладошками блондин, зыркнув в сторону двери немного воровато. «Я вам с удовольствием помогу, просто придется немного сдержаться. «К Евлампии очередь огромная, ведь такая сильная, на отовсюду едут». «Но все решаемо». Понизив голос, доверительно сообщил дежурный. «Я вас понял», — протянул Лукин, начав теснить неприятного типа к дверям. «Мы подумаем». «Только не затягивайте, я завтра в обед сменяюсь». «Ну, естественно». Ведьмак почти вытолкнул парня наружу и, захлопнув, дверь запер и процедил едва слышно. «Шоколенок». «За такое запросто проклятие, что рожу на пару лет с хлопотать можно!» «Подумаешь, слегка грязная конкурентная борьба!» Фыркнула я, снимая куртку. «Сейчас такое сплошь и рядом, по-моему. Только не в среде подлунных, Василёк. У нас за переманивание клиентов можно ой как огрести. Между собой подлунные хоть как собачиться могут. Но перед людьми никаких тёрок в сфере услуг». Всегда ведь лучше совместно на побольше раскрутить и поделить, чем рвать на части, обливая дерьмом репутацию. А разве наши действия с белоглазыми и тем же заимцем не идут в разрез данной концепции? Не, Алис, нисколько. Если кто из наших вытворять такое начинает, что ставит под угрозу безопасность всего подлунного сообщества, или, скажем, ты получаешь прямой заказ защитить от действий другого нечеловека, то никаких расхождений. Ведь нам платят за результат, а не за подробный отчет о том, что и как было в процессе. Ага, как всегда, можно все, что угодно. Лишь бы никакой особой огласки. Я чур первая в душ. Иди, иди. Великодушно разрешил Данила. Извлекая из бокового кармана сумки хорошо знакомое уже мне блюдечко и рюмку. Я как раз местного хозяина задобрю и расспрошу, если повезет. И нашим доставщикам лошадок отзвонюсь. Пожалуй, не стоит им прямо сюда приезжать, да еще и ночью. Я быстренько разделась до белья, крутанула краны, сунув кисть под струю потолочной душевой лейки, собираясь настроить температуру. И тут в мою руку будто вцепились сильные пальцы, вынуждая шагнуть под водный поток, как есть. Полилось на лицо и на голову, обжигая совсем еще не согревшейся водой. И одновременно лавиной обрушиваясь такого же колючего холода и на разум. «Господарка, господарка, владычица, услужница, объявилась Лицом белым повернулась Десницей доброй потянулася». Уже знакомое все же как-то по-новому потекло, зажурчало в моем сознании. «Торопись, торопись, не медли! Скоро-скоро родники иссякать начнут, воды обмелеют, леса захирею ветры небесные пеклом сжечь, да стужа летовать примутся, земли родить не станут, копают, грызут, длани недостойные, алчные тянут к заповедному, людским рукам никогда не завещанному». Малым не могут удовольствоваться, вожделеют нечестиво мощи великой. Погубят, погубят, как все крест себя прахом пускают. А травой всякоразной сморят, растреплют большое, да по мелочи беззаконно по пусту. Блин, Василек, чего такая холоднющая-то? Возмущенный возглас Лукина, вырвавший меня из пространства журчащего шепота... что обратился прямо-таки ревом бешеного потока под конец. И прикосновение мужских обжигающих ладоней к моим бедрам случились одновременно. Мы шарахнулись. Данила назад от меня, я вскрикнув вперед грудью на стену душевой. Тут же потеплело, помещение мигом наполнилось паром отпалившейся горячей воды. Под которую я и нырнула, стуча зубами и часто моргая. «Расскажешь!» – подступил обратно, лишь слегка подмоченный пока ведьмак, и, развернув за плечи, уставился мне в лицо пристально. «Сообщение вроде как получила!» – ответила, потянув его к себе поближе и цепляясь до опоры за мощные плечи. «Только пока мало что поняла. Только разве что грядет некий апокалипсис. С глобальным потеплением и новым ледниковым периодом вперемешку!» От того, что кто-то грабли за заведущие не туда тянет. И надо торопиться. И постаралась как можно точнее воспроизвести услышанное. Под конец на коже, то ли предостерегая, то ли подтверждая всё, Кольнули и мигом растаяли ледяные крошки. Есть предположение, что бы это значило?» Лукин постоял минуты с полторы, размышляя и автоматически поглаживая меня по спине. А потом изрек. «Думаю, местные неким образом нанюхали силу твою, родовую, Василек. И как-то ею причастились. Ну или сама она им показалась в безделье и без носителя, утомившись. Вот отсюда и этот рассадник псевдоцелительства». Но быть довольными тем, что уже имеют, люди с роду не умели. Вот и затеяли что-то. И, видать, подбираются уже близко. Раз тебя стали рассказами об апокалиптических страстях поторапливать, даже невзирая на откуп, без которого при подобном раскладе никак».